Глава 31. Арена сверкала сверху донизу. Тысячи стеклянных шаров оттенка розового, фиолетового и лавандового плавали в воздухе. По окружающим камням ползли языки фиолетового огня хаоса. Сильный ветер нес с собой песок. а пушистые грозовые тучи застилали небо. «Не к хаосу Нер, это нет. Гроза приближается, пробормотал Таран, формируя в руке каменный молот, которым он сделал пару взмахов и неодобрительно покачав головой, заменил на молот из потоков воздуха. «Холода боишься, демон? недоумевала я, смотря на то, как он выбирает оружие. Не в холоде дело. Конечно, В наш век драужи живут не под землей. хотя некоторые до сих пор рады жить в древних горах подземелья но гены не изменишь при свете дня их колдовство не такое действенное как ночью а сейчас темно Другими словами наш мускулистый друг хочет сказать что дневной свет значительно ограничивает использование ими магических потоков что делает их более слабыми зато ночью или при непогоде их сила растет, — ставила сторет к тому же Дро владеет инфровидением способностью видеть в темноте в инфракрасном спектре которая расам поверхности доступна только с помощью заклинаний ставила лисира не следует забывать об их чарах скрытности и отравленных арбалетах добавил черный ангел строго посматривая на нас вжился в роль капитана ты еще скажи что у них одежда из паучьего шёлка рассыпается прахом при свете нерта пошутила я пытаясь расслабиться от страха все замолчали и уставились на меня как будто я сказала что-то гениальное Пиваффи называют их маскировочными плащами. А эта идея. Если поджечь их маскировочные плащи, то им придется выйти против нас в открытую. А нам не нужно будет гадать, под каким камнем они затаились. Такая хорошая маскировка? Они гениальные мастера, вот увидишь, прошептала Лесира оправляя пластинчатую кольчугу на груди. Кстати, выглядишь эффектно, но не думая, что дро посмотрят на тебя. У них браки заключаются внутри кланов. Кстати, о кланах, прошептал Тара. Здесь присутствуют наследники дома Обсидиан. С их наследницей наш капитан уже знаком. хрюкнул от смеха Демон. Клан Обсидиан переспросила я У народа Дро очень строгая иерархия. В каждом городе есть несколько десятков домов благородных Дро, имеющих свою определенную ступень в городской иерархии. Первый дом правит всем городом. В данном случае первым домом является Сапсиден, держащий свои позиции. Вот как 900 лет Никто не отважился соперничать? Были отважны. Но обсидиан тренирует лучших убийц и охотников. Для поднятия дома по иерархической лестнице надо уничтожить вышестоящий. Это запрещено, но делается с завидной регулярностью. Главное не оставлять свидетелей. Хмыкнула Сторет. Совсем как у демонов. Отозвалась я. С приходом Азариата Х-тирита междоусобные войны прекратились. Его сила не подлежит сомнениям, и многие благоразумно решили, что мир лучшая альтернатива обращению в прах. Не сомневаюсь», — я завертела головой по сторонам, пытаясь найти Азариата, но не видела его. У меня возникло острое желание убедиться в том, что он полностью регенерировал. Я даже практически не могла думать о чем либо кроме этого. В какой-то момент появилось ощущение, словно я что-то упускаю или забыла. Причем это было крайне важно для меня. Сфинкс Хаоса. Я не видела еще больше суток. Куда она пропала? Или ее настолько раздражает моя персона? От размышления меня отвлек приближающийся к нам лид. Его светлые волосы разлетались в стороны под натиском ветра, а упертое выражение лица не предвещало противникам пощады. Оставалось пара шагов до черты, отделяющей нас от арены. Навстречу нам с противоположной стороны уже выходили противники. Нет, не выходили. Они подкрадывались, тихо и осторожно. Но в то же время с достоинством и высокомерием. Стройные существа, серой кожи и черными глазами без зрачков. Их волосы преимущественно белого цвета, длинные и распущенные, облепляли фигуры, переплетаясь с тонкими серыми плащами, мерцающими серебряными искорками. У них были вытянутые уши и острые черты лица. Впереди шел самый высокий из их команды парень с высокомерным выражением лица, Зади него, отставая на шаг. Девушка, от которой разила запахом азона. "Сними элитный воин лос", прошипел черный ангел, кивком головы указывая на фигуру, застывшую на значительном расстоянии от девушки. Он казался отчужденным, с низко натянутым капюшоном. Только чёрные кожаные ремешки на его руках выглядывали из-под серого плаща невидимки. А пальцы сцепились на боевом посохе. «И жрица иллюзий", прошептала Лисира. "Я чувствую ее манию. Её и чувствовать не нужно. По ней видно, что она сама иллюзия. Не удивлюсь, если она спроецирует свои клоны, чтобы сбить нас с толку". Я займусь ею. Голос Асторита звучал очень уверенно, хотя почему-бы и нет. Ему иллюзии не страшны. Он увидит сквозь них. А где еще двое участников? спросила я, крутя головой по сторонам, пытаясь обнаружить участников. Мой взгляд остановился на месте, где должен был находиться верховный Демон. И вздох облегчения вырвался из горла. Он был там, невредимый, и демонстративно осматривал меня своими нереальными глазами, с горячим одобрением во взгляде. Он произнес слово, но я могла представить, как его голос произносит восхитительно. Несколько демонов, собравшихся у края арены, трясли только что нарисованные от руки таблички выкрикивая слова поддержки в наш адрес, которые заставляли Дроп покраснеть от злости. Вот же они. Рука черного Ангела качнулась влево, и я посмотрела в ту сторону, но никого не увидела. Там никого нет, прошептала я. А ты приглядись. Они ведь мастера маскировки. Давай, Искра, напряги зрение. Я посмотрела так, что в глазах появились черные точки. И тогда заметила двух идентичных дров, полностью замаскировавшихся под цвета арены. Что если не знать, куда смотреть, то смотришь сквозь них. Вот это удальцы. Лисира, Таран. Они ваши. Ни в коем случае не терять их из виду, Прошипел наш капитан, посматривая на элитного Кажется, ребята выбрали себе жертв. А кто остается мне? Беловолосое Дроу? В руке лита материализовался чёрный хлыст тьмы, от которого шло невыносимо темное, почти черное свечение. Щелчок прокатился по арене, как гром, заставив меня вздрогнуть и пристально посмотреть на темного целителя. Он демонстративно не смотрел на меня полностью сосредоточившись на наследнике. Неужели он решил его атаковать? Столкнувшись с заинтересованным и немного насмешливым взглядом принцессы Дроу, я улыбнулась, как будто хотела это сделать, Им никогда не узнать, как я напугана. Человек отрастил когти? прошипела она. Я даже дам тебе фору, Продолжила девушка, сверкая черными, как сама ночь, глазами. "А давайте-ка надерём им задницы". "Громко, чтобы все услышали", проговорила я, глядя в упор на девушку, взгляд которой стал очень злым. Черный ангел мрачно посмотрел на меня. Его блестящие голубые глаза не выражали никаких эмоций. Я настолько сильно жала свою катану Сёта, что у меня даже костяшки побелели. Но в противовес этому широко улыбнулась, не сводя взгляды соперников. Арена откликнулась с огромным энтузиазмом. Демоны, демоны, демоны. И вдруг я уловила направленное на меня движение. Чёрное щупальце тёмной магии, сотворённое беловолосый дрой стали настолько неожиданными, что еще мгновение, и я бы лишилась какой-нибудь части тела. Резко отклонилась назад, и Май ей срезала лишь прядь волос. Дроу не теряла времени даром, она шла вперед, заметно ускоряясь. Какие-то миллисекунды, и ее лицо оказалось в полуметре от меня. Как хаос ее побери, она так быстро двигается. Туманный шаг. Искра, уклоняйся. Хаос, тебя побери. крикнул Сторет, высыпая странный золотой порошок на пару десятков иллюзий Жрицы Дров. Действуя практически на одних инстинктах, я раскрыла крылья и взмыла вверх, благодаря чему ушла траектория ее движения. Обсидиановая принцесса, вскочив на ноги, двинулась на меня. Я не успевала подмечать ее передвижение. Мне удавалось улавливать лишь остаточное изображение. Это сильно сбивало с толку и мешало отслеживать ее движение. Хаос. Легкий, но болезненный удар пришелся по моему бедру, оставляя красную полоску пореза. Несколько вуалей на моей юбке разорвались, оставив левую ногу открытой, раздражая Хаос, у костюм. Я сорвала движую вуаль и бросила ее на песок, выставляя щит тьмы. Только у Дроу был отличный длинный и острый кинжал, который мог пройти сквозь щит. Обсидиановая наследница не шутила. Она была серьезно настроена порезать меня на кусочки. «Остроухая, тебе что? Мой костюм не понравился? Могу посоветовать отличного дизайнера. Я быстро отразила удар и отступила, избрав для начала технику обороны. Делая осторожные шаги назад, я врезалась спиной в каменную кладку арены. Мне нужно заполучить немного времени, совсем немного. Ты вообще сражаться-то умеешь, человек? Дроу была зла. Ее длинные остроконечные уши забавно топорщились и шевелились выражая свое негодование она оскалилась на меня показывая внушительные клыки таких даже у демонов нет она слишком быстра если туманный шаг сверхзвуковой бег то она владела им в совершенстве мне так с ней не справиться а что если перестроиться на целительское зрение и отслеживать ее по теплу тела или сердцебиению Я закрыла глаза. Вдох. Удар сердца. Каждый нерв моего тела сосредоточен на ожидании следующего шага Дроу. Я чувствую тебя. Я найду тебя. Если не глазами, то сердцем. Оно у тебя живое. Схватив зеленое зелье с пояса, я бросила его в паре метров перед собой тем самым создавая отвлекающий маневр, чтобы тут же кинуться на противницу сквозь густой зеленый дым, который пошел от места, где разбилась бутылочка. Только дрово оказалась быстрее. Она схватила меня за волосы, прижав щекой к холодной обсидиановой стене, а сзади в меня упёрлось острие кинжала. Горячая струйка крови потекла по моему предплечью пропитывает ткань моего топа. Я уперлась руками в стену, чтобы оттолкнуться. но Другая пара рук схватила мое левое крыло, широко распахивая его. После чего я ощутила холодное прикосновение лезвия к нежному участку плоти в основании крыльев. "Сдавайся", прошептала Дром мне в другое ухо. "Невозможно оставаться спокойной" или рациональный, когда острое лезвие угрожает твоим крыльям. Мне хотелось позвать на помощь, но я сдержала, готовившийся вырваться крик. Черный ангел со своим мечом тьмы и элитный Дроу с тонким обсидиановым клинком соревновались за звание лучшего экстр... в искусстве фехтования. Каждый из них разработал собственный стиль. И демонстрировал невероятную степень мастерства фехтовальщика, способного наносить множественные точечные удары с молниеносной скоростью. Только на стороне Дру сверхскорость. Он атаковал демона своим клинком 16 раз за какую-то долю секунды. Лицо черного ангела не выражало эмоций. Он полностью сконцентрировался на противнике успешно отбивая его удары и собирая силы для заклинания вокруг дроу подрагивала тьма как будто он сотворил невидимый энергетический барьер Таран и Лисира работая в паре полностью загнали в угол своих противников амилеонов Таран невероятно сильный демон для своей фигуры даже без своего молота Тут у дроу шансов нет Алисира проконтролирует, чтобы он не заигрался. И вот Таран швырнул свой молот, пытаясь настичь Дроу, но тот пролетел мимо. Твоя цель такая же широкая, как и твой молот. Может, хотя бы попытаешься ударить меня в следующий раз? Подмигнул Дроу и исчез. А Таран, издав рычание, ухватил воздух справа, вытаскивая Дроу, кожа которого почему-то стала зеленой. Мастер проклятий, Таран, ставь щит, прокричала Лисира, выпустившая поток розовой магии между Дроу и демоном. Девушка Дроу наклонила голову, загораживая вид на остальных. При этом я могла видеть ее периферийным зрением, даже с учетом того, что мое лицо все еще было прижато к стене. И это демоны, которые гордо носят звание Стражей королевства, Дроу отняла кинжал от моей кожи и подняла его острием вверх, чтобы мы обе могли наблюдать, как моя кровь стекает по лезвию. "Не твоя проблема, остроухая", выдохнула я. И девушка сильнее прижалась к моей спине, дёргая крыло так сильно, что острая боль пронзила позвоночник. "Мне просто любопытно, что в тебе такого особенного?" потому как она все сильнее оттягивала мое крыло на себя, казалось, что ей было больше интересно, насколько легко его будет отделить от меня. Так что, возьмем небольшой сувенир. Я вновь ощутила, как острое лезвие коснулось кожи на крыле. Неприятно царапая, и решив, что так быстро я не сдамся, осторожно попыталась высвободить придавленную к стене руку с катаной. Пыхтя извиваясь, я не заметила, как хватка Дроу на моем крыле ослабла, и ее кинжал с грохотом упал на землю. Неземной рев заполнил маленькую арену, зазвенел в ушах, когда тело моего врага оторвалось от меня. Я развернулась, плотно прижав к себе дрожащие крылья. Лиц схватил Дроу за воротник, Его глаза заволокло сплошной черной мглой, когда он отшвырнул ее. Темный целитель остался на месте, повернувшись ко мне спиной. Плечи поднимались и опускались в такт его быстрому дыханию. "Лит", я пропищала его имя и вынуждена была повторить. Он не обернулся. Шрамы на спине были скрыты светлыми волосами. А его кулаки оказались сжаты настолько сильно, что на руках вздулись вены. Всем пригнуться. Они выпускают Трейс Айс!» бомбы преследования. Мне нужна минута для нейтрализации. Это Астор кричал с другой стороны арены, распахивая руки в стороны и концентрируя свою магию в них. Летающие шарики взрывчатки оснащенные традиционными струнными предохранителями, крыльями летучей мыши и одним оранжевым глазом, очень похожие на ракеты-искатели, они полетели в нашем направлении. Мы с Литом не успевали уклониться. Я запаниковала, схватила темного целителя за руку и потянула за собой назад к стене, но он остался стоять, даря мне грустную улыбку. Даже не думай, Он зарычал на меня. Тьма полностью овладела его глазами. Кем бы он ни был, моим единственным другом сейчас был другой человек. Я погладила его по плечу, позволяя пальцем проследить рельеф его мускул. "Это только я, Лид. Теперь ты можешь вернуться", прошептала я, прикидывая, что до столкновения оставалось около пяти секунд сплетая щит хаоса вокруг себя элита какой бы ни была эта тьма внутри него ему нужно было высвободить её в следующую секунду произошло сразу несколько вещей Лид отпустил мою руку и закричал падая на колени из его спины прорезались и раскрылись огромные черные крылья сотканные из самой тьмы они трепыхались на ветру как гигантские пиратские паруса за исключением заостренных когтей на их сгибе Демон меня побери прошептала я Неужели лечение принесло положительные результаты или это элементаль Бомбочки врезались в его спину с глухим хлопком исчезая в крыльях тьмы из его носа пошла кровь И он с болью во взгляде, посмотрел на меня, падая на землю. Слеза скатилась по моему лицу, и пронзительный крик огласил арену. Я видела черного ангела, чавшущегося ко мне и не обращающего внимания на преследовавшего элитного дроу-воина. Ослепляя их светом, я выпустила свет, направляя его на элитного дроу сжигая его волосы и плац до пепла, но меня отвлек всплеск боли. Арбалетный болт вонзился в плечо. Моя противница самодовольно улыбалась, направляя арбалет в мое сердце. Выстрел. Болт упал, ударившись о мой живой доспех, который стал толще и прочнее, удлиняясь на руках, полностью закрывая ноги и живот. Еще пара десятков болтов отскочили от меня, не причиняя вреда. Я усмехнулась и направила светлую магию на Дроу. Но что-то отвлекло меня чувство опасности. Наследник дома Обсидиан стоял в середине арены, а на его лице появилась зловещая улыбка. Он начал тереть ладони друг от друга, шепча что-то. Сначала неяркий свет появился в его руках, постепенно разгораясь все сильнее и сильнее, разрастаясь и заполняя арену. Взрывное прикосновение это основной метод атаки Карт Асу. Он использует свою темную энергию, достаточно сильную, чтобы взрывать части тела, но в то же время достаточно слабую, чтобы не сотворить огромные взрывы услышала в своей голове голос лисиры Закрывайся щитом хаоса ты не успеешь прикрыть еще и целителя Он поднес руки к губам и подул на них сдувая порошкообразные свечения в нашу слитом сторону Мы с ним находились в отдалении от остальной команды и это не позволяло кому-нибудь из них помочь нам Тьма заполнила мои глаза Не позволю издеваться над моими друзьями, этими самодовольным остроухим. По моим венам, обжигая нутро, стал разливаться темный огонь. В какой-то момент показалось, что легкие покрылись пеплом, и даже характерный пепельный привкус во рту появился. Вдох. Я чувствовала биение всех сердец на арене. Смерть. Это тоже физиология. Я могу влиять на тела существ и их жизненные силы. Всего лишь поставить блок на жизненной силе, и их сердца перестанут биться. Соединившись с шестью участниками команды соперников, проинструктировала их жизненную силу, чтобы остановить их сердца. Глаза Друу расширились от удивления, когда их сердцебиение стало замедляться. Я протянула руку вперед, охваченная гневом и яростью, выпуская темную силу, идущую на врагов непроницаемой стеной мрака. Хаос, стена смерти, искра, остановись. Казалось, что все мои эмоции поглотила странная магия, и эхо голоса черного ангела звучало очень далеко. Мое зрение стало серым по краям, стремительно растворяясь во тьме, когда магия поглотила меня. А Одроу застыли со стеклянными глазами, в которых отражался ужас. Я была довольна. Теперь я отомщу. Искра, остановись, произнес за моей спиной тихий и властный голос. Сердце пропустило несколько ударов, когда теплые руки коснулись моих плеч. Кожа стала покалывать под его пальцами, когда щупальцы магии верховного демона потянулись ко мне. А Азаряд Хэштирет потянул меня за собой, вызывающий глядя своими холодными ртутными глазами. Одно из его крыльев было слегка расширено, образуя небольшой барьер между мной и ареной. Другой рукой он удерживал стену мрачной магии нацеленной поглотить всех живых противников на арене. Пепел стена хаоса удерживала, словно в тисках мою магию. От зависти на смерти искра. Ты сильная, ты можешь контролировать свои способности. Уйди. Я попыталась оттолкнуть его руки, но он удерживал крепко. Теплота понимания проникла через нашу магию. Стену нужно было уничтожить. Для этого требовалось подпустить Азарята достаточно близко, чтобы он мог получить контроль над моей истинной магией. Ты будешь жалеть, если они погибнут. Боишься международного скандала, верховный демон? О тьма! что я говорю? Конечно, мне не хочется никого убивать. Разве что покалечить немного. Переключила свое зрение, наблюдая, как фиолетовые змеи энергии Зара неуверенно тянулись с моим собственно темным белым лентам. Не глядя на него, я позволила им прикоснуться, совсем немного. Чувствуя мое согласие, змеи обвились вокруг моей магии, пока тепло не окутало запястье, тали и плечи, поглаживая, умоляя остановиться. Азрят обратил на меня свой взгляд. Тепло и сила просачивались через меня, когда его магия пыталась успокоить. Ни один из нас не улыбнулся, когда наши глаза встретились. Стена смерти, вызванная целителем, убивает все на своем пути. Даже я не в силах остановить ее, только удержать. От этих слов что-то глубоко внутри замерло. И сжалась. Я выглянула из под уютного крыла моего сероглазого зла. Лид лежал под нашими ногами, с раскинутыми темными крыльями. Значит, его магия еще жива, как и он сам. Я повернулась в ту сторону, где предположительно находился черный ангел, и тихо сказала: "Нужно придумать что-то. Ты поможешь?" тоже поможет лучше, чем сам демон смерти. Искра, я по части убийств. Он пожал плечами, но бледное лицо подсказывало, что дела обстоят гораздо хуже. Он смотрел на меня с неприкрытым ужасом. Будет идеально, если ты нарисуешь схему заклинания развеивания. Ведь его темнейшество не будет сидеть на арене до ночи». Черный ангел молча кивнул и принялся рисовать, шипя: "Нашла целителя. У меня вообще целительских способностей нет, а Друу хорошо бы проучить". Верховный демон обнял меня одной рукой за талию, поправил бретельку на открытом топе и с непривычной нежностью произнес. "Искра, поверь в себя, ты сможешь". Ты не можешь сдаться сейчас, когда финал так близко. Не бойся делать ошибки. Я рядом, подстрахую. Я кивнула головой, делая шаг вперед, стараясь не смотреть на поверженного Лита и унять свою злость. Он выживет. Мы найдем другой способ, чтобы отомстить Дроу без смертей. Вытянув руки вперед, я стала шептать слова, написанного на песке заклинания. Не действует, прошептала я, оборачиваясь к Зэриату Хэштериту. Это стандартная схема по отмене заклинания темного целительства. Но не забывай, что у тебя есть еще и светлая магия. Она позволит смягчить и добиться нужного результата который нельзя достигнуть, используя только темное целительство. Для этого нужна твоя кровь, сказал он, подавая маленький кинжал. Я подставила локоть. Кивком давая ему разрешение на порез. Боль пронзила ладонь. Моя светлая магия полилась из рук, врезаясь холодной темной стеной, соединяясь и перемешиваясь заставляя ее колыхаться. Верховный демон выставил щит, ограждая всех участников от моей смертельной магии. Она растворялась. Стена плыла в воздухе, исчезая. Сбоку от нас возникло легкое землетрясение, и яркий красный портал поглотил наследника дома Обсидиан. Нет! Остроухая беловолосая дров выражала отчаянье по поводу исчезновения брата. "Зар, что происходит?" Догадка осенила меня. Наш противник выжидал момент, чтобы напасть. Почему не я? "Ошибся", ответил демон, смотря в мои глаза. "Успокойся и не делай глупости, я скоро вернусь". Он погладил меня по плечам и внимательно посмотрел на черного ангела. Да присмотрю я за ней, отозвался тот. И демон исчез в фиолетовой вспышке, оставив горечь во рту. Мне не хотелось оставаться без него. Да он умрет от потери крови, воскликнул Лисира. Искра! Я опустилась на колени, Сердце бешено забилось от ужаса. Вскинула ладони над глубокой раной, закрыла глаза, попыталась найти в себе силу. Тьма, непроглядная тьма. И вдруг в ней появилась искорка света, совсем маленькая, хрупкая, и едва различимая. Я потянулась к ней, раздувая из искорки пламя. И направила это пламя на рану. Хорошая работа, Искра. Она чуть не убила этих голыми руками, воскликнул Таран. Её дар исцелять? Как это возможно? ставила Лисира. Сочетание света и тьмы делают ее дар отличным от дара только темных целителей. Подошедший Асторет выглядел довольным собой. И что мне делать? — раздраженно ответила я. Я не осознавала, что уже успела подняться на ноги, ровно до тех пор, пока мои ногти с силой не вонзились в каменную стену, от чего пальцы пронзила боль. Ну и кто из нас монстр?" спросил черный Ангел у меня. Растешь, детка. И как ты с этим живешь? — тихо прошептала я. Мне потребовались годы, чтобы смириться с самим собой. Но теперь мне стало лучше. Тебе нужно сделать то же самое. Я вздохнула, не отвечая, не твёрдой походкой уходя с арены. смотря на то, как бессознательного Лейта левитирующий целительский корпус в сопровождении черного ангела. Почему я так легко поддалась гневу? желая избавиться от помехи в виде живых существ почему я чувствовала себя такой торжествующей упиваясь собственной победой как я узнала правильные ходы правильные позиции и сочетание магии как я могла убить кого-то просто желая чтобы это произошло я не могла этого вынести контроль Я буду контролировать себя.